глава седьмая. свет свет был тусклым едва пробивающимся сквозь деревья едва солнечным едва июньским арва до сих пор его помнил как помнил весь тот день отпечатавшийся в его душе несмотря на то что прошло уже несколько месяцев он шел никого не трогая переключая радиостанции на телефоне в кармане поправляя наушники вкладыши размышляя о своем вокруг не было ни души Казалось, утренний дождь, до сих пор то и дело моросивший, изгнал всех лесных посетителей. Шаги Саара были широкими и уверенными. Ровно до тех пор, пока он не увидел кое-что необычное. Что-то, чего вроде бы на пути ему попасться не должно было. Замедлив шаг, Арва машинально снял наушники и, скомков их, запихнул в карман. Присмотрелся к тому, что привлекло его внимание. Подошел поближе, чтобы лучше видеть. Но видел он и так хорошо. Он видел ее зеленое пальто, испачканное грязью. Видел ее влажные светлые волосы. Видел и думал. Нет, это не оно. Не может быть. Не то, на что это похоже. Девчонка просто напилась с утра пораньше. Поскользнулась на мокрой листве и бухнулась навзничь. Так и не нашла в себе силы подняться. «Просто безобидная девчонка, которую нужно растолкать и помочь встать, а еще лучше отправить домой. Совсем ведь молоденькая, хотя откуда ему знать? Со спины точно и не скажешь, но фигурка хрупкая и чересчур неподвижная». Арвогнал от себя единственную верную мысль, не хотел с ней соглашаться, Даже когда понял, что девчонка не дышит, даже когда, обойдя ее кругом, разглядел кровавый подтек у нее на голове. Желание кого-то расталкивать и переворачивать исчезло моментально, когда Арва увидел на мокрой от утреннего дождя листве белые следы с крупинками, словно на нее выплеснули растворенный в воде стиральный порошок. Так когда-то делала его бабка в деревне, выплескивала из тазика на грядку мыльную воду. Белые следы, которые смешивались с чем-то красно-розовым, подозрительным пятном, расползающимся под головой девчонки. Теперь, когда Арва увидел более чем достаточно, ему хотелось только одного — убраться отсюда как можно дальше, причем немедленно, не впутываться, не соприкасаться с этим. Он не имеет к этому отношения. Кто-нибудь еще ее найдет и позвонит в полицию. Черт возьми! Он понятия не имел, что здесь произошло, и ввязываться в это ему совершенно ни к чему. Сар отвернулся и посмотрел на деревья. Деревьев он не увидел, только зеленое пальто, светлые волосы и розово-белые следы с крупинками порошка. Когда он закрыл глаза, ничего не изменилось. Черт возьми, у него просто нет выбора. Он не может бросить ее и уйти, сделав вид, что ничего не произошло. И к тому же, как бы потом Арва не отказывался признаваться в этом даже себе, его сайт давно требовал обновлений. Он знал, что такое точно его оживит. Но о том, что перед ним Анника Хольм, он еще не знал, как не знал и то, что совсем скоро его жизнь превратится в вереницу подозрений и допросов. Не знал что в его жизни началась глава по имени Абсорбент. Не имело значения, что он делал тогда в лесу Ныме. После того, как Арва увидел Анику, уткнувшуюся лицом в сырую землю, усыпанную сосновыми иголками, уже не имело. Все сразу стало каким-то незначительным. Но не для всех. Что вы здесь сделали? С какой целью вы отправились в Ныме? Конечно, вы имеете право на прогулку, «Нет, мы ничего не имеем в виду. Так значит, алиби у вас нет?» Им никак не хотелось его отпускать. Не хотелось выбрасывать ключ, так удачно подходящий к замку и найденный так быстро. Но ключ, по случайности сам прыгнувший им в руки, после проверок оказался, тем не менее, неподходящим, к их большому и чересчур явному сожалению. Арва был чист». Аника погибла не от его руки. Изрядно потрепав Саару нервы, полиция в итоге оставила его в покое. Но Арва, замудохавшийся по полной, полицию оставлять в покое не собирался. До полицейского беспредела было далеко. Все-таки они делали свою работу, но замученный Саар удержаться не смог и облек свое недовольство. Тем, что его мурыжили более бесцеремонно, чем того, на его взгляд требовала ситуация, и возмущение. Тем, что настоящего убийцу до сих пор не нашли, видимо, потратив ключевое время на него, Арва, в довольно дерзкую статью. И когда Саар поставил точку в конце последнего абзаца, он подумал, что остановиться теперь будет сложно. Абсорбент, поставив точку в жизни Аники Хольм, подумал о том же.